Слова 21 Анвар, пока я вылезал из кареты, наставник успел перегородить дорогу молодому человеку лет 25. Первое, что пришло мне на ум при взгляде на него – щеголь. Тонкие усики, чуть подкручены вверх, черные волосы аккуратно расчесаны с четким пробором посередине. Одет дорого, но не броско. Светлое пальто-плащ такого же цвета брюки, туфли из крокодиловой кожи. Зверушки эти хоть и не магические, но все равно опасны да и водятся только на острове магии, что, кстати, выделяет их на фоне другой тамошней живности, которая почти поголовно имеет магические умения. Да, с кем имею честь, не выразив удивления или страха, остановился молодой человек. Следователь Радбор, наставник явно не рассчитывал на такую реакцию и немного нахмурился. Вы знакомы с неким Драуром? Щеголь чуть помедлил с ответом, с интересом посмотрев на меня и мой знак стажера. «Да, он иногда появляется в трактире бочонок, а я там за завсегдатый. Не заметить такого дурчуна сложно». Тут разбор чуть повел головой, осматриваясь и немного оттеснил Анвара с улицы ближе к дому, надвинувшись на него своей массивной фигурой. «Мне известно, что Драур работал на тебя», — с угрозой начал наставник. Я сейчас видел только его спину, но даже зная, что я-то уж точно ни в чем не виноват, мне стал не по себе от его тона. И тем удивителен для меня был спокойствий щеголь. И неделю назад он по твоему поручению убил Верамира. Но это все лерика. Мне интересен заказчик, кто заказал убийство. Обещай, что если сейчас ты все расскажешь, я закрою глаза на твои участие в этом деле. «Посредник, это не заказчика, а не убийца». «Да, да, да», — покачал головой сокрушенный брюнет, поправив воротник сбившейся рубашки. «Правда, люди говорят, не умеете вы врать». Тут он посмотрел на смешливого нахмурого наставника. «Я видел Драуру неделю назад, может, чуть больше. Так сразу не вспомнишь. Мы с ним не друзья, знаете ли. Никаких поручений, тем более на убийство, я ему не давал. Никогда». А если вдруг кто-то решил меня оклеветать, так покажите мне этого человека. Устроим встречу, тет-а-тет. -тет. Может, скажет мне это в глаза, уже чуть с угрозой закончил он. Причем было понятно, что угроза предназначалась не Радбору, а этому самому свидетелю. Следователь ничего в ответ не сказал и, молча развернувшись, двинулся к карете. «И что вы хотели?» — не понял я всей сцены на улице. Ведь и так было понятно, что он не признает вины. Радбор со вздохом повернулся ко мне. «В моей практике не раз было, что при неожиданной встрече люди порой выдавали то, что никогда не сказали бы ни под какими пытками. Просто из самого факта неожиданности. Потому что они не готовились», — выделил он последнее слово. «Увы», — снова вздохнул он, — «это Танвар твердый орешек». «И что теперь?» «Да ничего» пожал плечами Радбор. «Едем к Гролу, потом к Клубастам. Все как и планировали». «Интересно, когда нам поесть удастся?» прошептал я себе под нос. Но нас Таню все равно услышал. «Как от Гролу к Клубастам поедем? Знаю я по дороге одну пекарню, там по пирожку купим». «Вон уже и поместье магистра видно», кивнул он на окно. Особняк Гролу встретил нас мрачно. Чрезмерная монументальность проявлялась здесь еще со стадии ограждения. Высокая стена была из сплошного камня с острыми венцами на кромке. Не перелезешь, не порезавшись. Ворота, похоже, не деревянные, сплошкованные железо. Открывались они, однако, легко и бесшумно, всего через полминуты после нажатия на звонок. «Слушаю вас», — с достоинством сказал открывший ворота слуга. не молодой, лет сорока, с небольшим». Он был очень опрятным, будто только и делал, что следил за своей внешностью. «Мы к магистру Гроллу», — взял разговор своей руки наставник. Передать, что пришел следователь Радбор со стажером». «Прошу за мной». Плавно и в то же время быстро повел рукой слуга, пригласив нас внутрь. Сам особняк был под стать ограждению. Кстати, проходя мимо, я обратил внимание на почти метровую толщину ограды. «Сильно». Те же, Лище Гролов, походил на крепость своей приземистостью и отсутствием излишних украшительств. Ровные серые стены, окна бойницы. Это сколько же труда вложено в эту постройку. Родовая способность Гролов, окаменение. Видимо, последней мысль я произнес вслух, раз наставник начал говорить мне об этом. С этим связано их умение работать с камнем. Все здания Скайлора укреплены именно Гролами. Я молча кивнул, показав, что принял информацию. Но все же, как такую твердыню можно штурмовать? А ведь войну наверняка пробовали. Как-то не обращал я на них внимания, проходя раньше мимо. Думал, что здесь какое-то знание армейцев, все же те с магами сильно связаны. А ну, вон как. Внутри нас провели не по парадным залам, а каким-то неприметным коридорчиком, Что пронизывали этот внушительный собняк так, что за весь путь нам никто не встретился, и только в конце слуга вывел нас в довольно широкий коридор с темной дубовой дверью. Возле нее висел маленький колокольчик, в который слуга и позвонил. Пускай! Раздался властный голос и слуга не теряет продемонстрированного достоинства, творил по-другому не скажешь нам проход. В кабинете, а судя по обстановке, это был именно он, был только сам магистр Гролл. Кряжестый светловолосый мужчина с пышными усами и пронзительным взглядом. Сейчас он находился не за своим рабочим столом, что был расположен напротив двери, а сидел слева в кресле. Рядом с ним на журнальном столике стояла тарелка с супом и исходил паром заварник с чаем. «Чаю?» Смотря в первую очередь на разбор, густым басом спросил Юджин Гроу. Мой живот тут же отреагировал трелью, вогнав меня в краску. «Пожалуй, мы не откажемся», — покосился на меня наставник. «Инли», — обратился Макс слуге, который никуда не ушел, а стоял все так же в коридоре. «Принеси чаю и печенье для уважаемых детективов. Присаживайтесь». Уже нам указал магистр на небольшой диванчик с другой стороны от столика. И, дождавшись, когда мы усядемся, продолжил. полагая, вы по делу Роберта. Есть уже что-нибудь?» «Вы правы». Мы по делу убийству магистра Лубаста. Было видно, что Радбор старался держаться уверенно, но Юджин Грол обладал такой аурой власти, что даже невозмутимого обычный наставник проняло. Я же старался даже дышать через раз. Смотря на этого человека в обычной рубахе с застежками от горла до середины груди, сейчас по-домашнему расстегнутый, я в своем пыльном камзоле чувствовал себя оборванцем, внезапно очутившимся перед тем, кто имеет право повелевать. Так и хотелось склонить голову и выполнить любой приказ. Так что следователь еще неплохо держался. Я бы даже сказать ничего не смог, наверное. Горли точно пересохло, и чай будет как нельзя кстати. «И как, уже есть подозреваемые? Давай живей, Инли!» Показал пальцем на столик магистр, появившимся в дверях слуге. Тот проворно внес поднос с еще одним заварником и двумя чашками и ловкими отработанными движениями расставил их перед нами. И все это не теряя достоинства. Вот где настоящая магия. «Вы правы», — прихлебнув чая, кивнул Радбор. «О, Семерик!» «Да, самый рад взбодриться перед разбором этого завала», — махнул рукой на стол с бумагами магистр. «Я тоже отхлебнул горячего напитка». Голову тут же ударил заряд бодрости, а потел пробежал холодок, снимая накопившуюся заднюю усталость, которую я до этого даже не замечал. «Ну и кто это? Или в интересах следствия это секрет?» «Вот по этому поводу мы и пришли к вам», – поставив чашку, начал Радбор. «Мы хотим провести очную ставку, опознание. Видите ли, подозреваемый говорит, что находился дома, но у нас есть основания полагать, что именно он был с вами в тот вечер, когда вы посетили господина Лубаста. «Вот как, интересно!» — буркнул как в бочку Гроу. «И на чем же основано ваше подозрение?» «У нас есть свидетель. Кто это? Позвольте уж оставить пока в тайне. Я хотел узнать, когда вы сможете прийти в управление». Наставник на моих глазах сплел и расплел пальцы, невольно выдавая свое напряжение. «Очень желательно это сделать, если не сегодня, то в ближайшие дни». «Сегодня точно занят», — снова махнул рукой на стол Южин Грол. «Но я не собираюсь мешать вашей работе, так что постараюсь освободить завтра свое утро», — задумался Грол. Перчатки на его руке не было, но я все равно видел, как его кожа чуть посерела, будто покрывалась каменной крошкой и тут же приняла обычный вид. «Пожалуй, часам к десяти я смогу подъехать». «Это нас полностью устраивает», — коротко кивнул Радбор, поставив чашку. «Тогда больше не будем вас отвлекать». «Эк вы быстро», — удивился магистр. «Дела», — развел руками наставник и поднялся. Я поспешил его примеру. «Но если дела, то Инли проводит вас. Ин...» «А вот ты где», — кивнул он, показавшемуся в дверях слуге. «Ну, ты слышал?» Слуга молча поклонился магу и тут же, как и у ворот, очень характерным жестом показал нам следовать за ним. Только вновь оказавшись за воротами, Ратбор облегченно выдохнул. С вами все в порядке? У меня тоже как камень из души свалился, но подобного от наставника я не ожидал. Да, пожалуй, магистр Грол один из самых м -м, сложных вообще общении представителей человечества. Ратбор глубоко вздохнул и снова протяжно выдохнул. Ладно, поехали к Вальтору. Он должен быть уже у лубастов. Закончим же сегодня с этим и по домам. А мастеру когда скажете, сев в карету, посмотрел я на наставника. Думаю, от лубастов позвонить. А пока что... Извозчик! Высунул голову в окно Радбор. Пекарню Булкирины знаешь? Туда оправь. Дома покойного главы Ковена мы прибыли сытыми. Карета Вальтера действительно уже стояла здесь, а у входа топтались слуги, чем-то напуганные. Это не ускользнуло от Радбора, и он вместо приветствия первым делом поинтересовался причиной их поведения. «Так, господин Морок, эксперимент устроили!» — Осинил себя отгоняющим зло знаком коню хлубаст. «Так, устроили, что весь особняк на дыбы подняли!» «Значит, не мог Торлов незаметно пронести оружие мастеров!» — услышал я бормотание наставника. «Идем, узнаем, что еще успел твой друг натворить!» «Он мне не друг», — пробухтел я в спину Радбору. Когда мы уже почти подошли к особняку, из него раздались крики. Тот -то ругался. И ругался сильно. Вдруг окно справа от нас распахнулось, и из него выпрыгнул уже знакомый мне Томас. Сердечный друг Панели ловко спружинил ногами при приземлении и тут же перекатом ушел в сторону. Вовремя. Уже через секунду в то место прилетел удар магии льда, проморозив землю, и траву насквозь. «Врешь, не уйдешь!» — услышал я разгневанный крик Вальтера. «Вернись, трус!» «Не трогай Тома!» — последовал девичий крик из дома, и следом громкий звук пощечины. Затем все стихло, и только стук каблучков было слышно из распахнутого окна. «Том, не убегай!» — выглянула младшая сестер Лубаст. «Но парень ее уже не слышал». Подтверждая, что не врал про свое умение атлета, он всего в два движения забрался на ограду поместья и сейчас балансировал на кромке, готовясь спрыгнуть на мостовой. «Всем стоять, полиция!» – вмешался в ситуацию Радбор. Я сам был в некотором шоке от происходящего. Что это на Вальтера нашло-то? Неужели ему настолько неприятно, что простолюдин может вдруг стать его родственником? Так у него дед только аристократом стал, а до этого тоже простолюдином был. Неужто мак уже настолько зазнался? Томас от рыка следователя вздрогнул и отступился. Нелепо взмахнув руками, спиной он рухнул прямо на клумбу с цветами. Во двор уже выбегали все обитатели особняка лубастов. Купавшему упавшему первым успел именно наставник. Наклонившись, он что-то тихо спросил, после чего рывком поставил парня на ноги. — Он в порядке, — обернулся Радборг под бегающей панели. — Том, как ты? — бегал, осмотрев любимого. Она его порывисто обняла и тут же яростно обернулась к Вальтеру. «Чтобы духа твоего здесь больше не было, это не тебе решать!» Беспокойство приблизившейся Виктории после слов сестры тут же сменилось холодным гневом. «Если бы твой Томас не стал отказываться, а потом убегать? Если бы он повел себя как настоящий мужчина, то ничего подобного бы не случилось!» Глаза сестер пылали, и это делало их только более похожими. Но если Викторию я бы назвал ледяной королевой, то вот Панели была как яростное пламя. Итак, стал между ними Радбор, разом пресекая своей широкой фигурой возможность сестрам посмотреть друг на друга. Давайте успокоимся, вернемся в дом. Вальтер, обернулся он к магу, я недоволен. Тот поджал губы, но я видел, что именно эту фразу ждала Панели, и наставник ее не подвел. Так что хоть упираться сейчас не будет. Вернувшись дом, только спустя пять минут Радбор смог опросить подростка. Там, почему ты решил сбежать?» «Господин Марок сказал, что мне придется повторить свои слова в присутствии», — Том и Магистр «Магистра и великий мастер Турлофа». «И в чем дело?» — спокойным тоном уточнил Радбор. «Но ведь это магистр, великий мастер», — скинулся подросток. «Тем более моё слово будет против слова великого мастера» то мне потом можно будет просто не появляться в восточном Скайлоре. Сотрут. Ты говорил нам правду про то, что видел? Естественно, оскорбился парень. Тогда не сотрут. Великие мастера шесть лет назад боролись за справедливость. Если один из них преступил закон, он должен быть наказан. Иначе какая же это справедливость? А если кто-то считает иначе... Смело тех отправляй ко мне, ты все понял? Сидя на диване рядом с панелей, Томас нервно перебирал пальцами. Она гладила его по спине и одновременно волком смотрел на Вальтера. «Да», — выдохнул Том, — «когда мне вам давать показания?» «Завтра в десять. Кстати, Виктория, я могу позвонить от вас?» «Конечно, сударь», — Чопорн ответил та, с неприязнью косясь на выбор своей сестры. «И прошу тебя, Томас, не делай глупостей. Надеюсь, ты никуда не пропадешь и явишься завтра». Перед тем, как пойти к телефону, уточнил Радбор. Парень обреченно кивнул. «Я, пожалуй, пойду, если мы закончили», — встал я. Атмосфера здесь мне откровенно не нравилась, а в голову всё настойчивее лес образ славии, так что задержиться я не хотел. «Да, иди, завтра к девяти жду в управлении», — откликнулся Радбор. Остальные промолчали, но мне на это было наплевать. К выходу меня проводил уже домоправитель Дормидонт. Покинув магов вместе с их проблемами, я бегом кинулся к ближайшей конке. Нужно ведь сначала переодеться, да и неплохо будет цветок где-нибудь взять. А хороший чаек был у Грола. Вон как я себя сейчас чувствую. Горы готов свернуть. Пока ехал, мне хотелось хоть как-то подогнать возницу. Сладкие мягкие губы Славии все сильнее лезли мне в мысли. И не только они, но и остальное привлекательное девичье тело. Дома снова, кроме отца, никого не было, правда, на этот раз он уже не спал. Да и хоть сегодня-то ночевать дом будешь?» Прогудел он недовольно. «Мать уже извелась. С утра пацанёнка прислал, а самому явиться». «Вот куда ты сейчас собираешься?» «На свин...» Я скинул себе брюки. «Да». Следом пришел черед рубашки. «Не я». Раздевшись, я стал придирчиво рассматривать свою чистую одежду. Выбор был не очень велик. «Ну, хоть не на работу!» — вздохнул отец. «Понимаю, дело молодое, а ты мать-то не забывай и вернись хотя бы сегодня. Пусть и поздно это будет». «Обязательно!» Выбрав чистые коричневые штаны и красную рубаху, согласился я с отцом. «А где цветы взять, не знаешь?» «Где твоя ненаглядная живет?» — в ответ поинтересовался он. «Да на северной стороне Скайлора. Я понял, что не говорил даже этого. Неудивительно, что мать волнуется». Она ведь даже не представляет, где меня искать. Поезжаю тогда по западной стороне главной кольцевой. Там по радиальной, что к базар ведет, высажены пионы. Их нарвешь. Она ж не аристократка какая-нибудь. Да нет, официантка, как и мама. Ну и добре, погладил бороду, удовлетворенно кивнул отец. Последовав совету отца, уже через час с букетом пионов я стоял перед дверью трактира и ждал своей ненаглядные. День подходил к концу, так что долго мое ожидание не продлилось. «А ты сегодня вовремя», — улыбнулась Славе. «И куда пойдем?» «Думаю, можно посмотреть на артистов», — подарив ей цветы, ответил я. «Сегодня определен очень насыщенный и отличный день, а завтра мы, скорее всего, уже закроем дело. Жаль, что убийца оказался великий мастер. Я бы предпочел, чтобы это сделал кто-то из магов, но реальность жестока». Мастера, конечно, великие люди, но они люди. В этом я сегодня убедился. Что ж, мысль о работе в сторону. А пока меня ждет чудесный вечер.